До свидания, Лос-Анджелес. Через несколько дней я стою вечером на Сансет Стрип и ловлю машину. Ко мне подплывает белый Роллс-Ройс. За рулем мужчина средних лет. Загорелый, редеющие светлые волосы. Тонкая улыбка. В машине он один. Залезай. Похоже, он облился духами Олд Спайс с ног до головы. Что за народ? Думают, что если одна капля хорошо, то четверть флакона еще лучше? «Это мой второй Роллс-Ройс. Мягкая, как масло, кожаная обивка цвета загара. Приглушенный свет внутри. Приятная музыка. Высший класс. Спасибо, что остановились. Улыбаюсь я водителю». На следующем светофоре он поворачивается и разглядывает меня немигающими мигающими черными глазами. «Ты сэкономил мне время, а то пришлось бы выбирать по всему Сансету», — усмехается он. Зажигается зеленый, и мы едем дальше. Что-то я не понял. Хочешь заняться сексом? Что? Да что со мной не так? В изумлении я заикаюсь. Нет. Он останавливает машину, не сводя глаз с дороги перед собой. Проваливай. Дверца машины за мной мягко захлопывается, и Роллс-Ройс уплывает в ночь. Меня выбросили у обочины, как мусор. Будто я пакет из-под бургера Макдональдс. Господи, как только люди могут так обращаться с другими. Меня переполняют эмоции, унижение, обида, злость, замешательство. Когда я рассказываю об этом происшествии Мэри, она возмущается, зрачки сужаются. Каждая девушка знает, через что тебе пришлось пройти, Билли. Ее лицо становится серьезным и злым. Некоторые мужики просто хищники и свиньи, независимо от сексуальных предпочтений. Ты сам видел, как ко мне липнут у газыри Потом я все пересказываю Джиму Ну и ну Половое влечение – штука мощная, старик Он растягивает слова со своим южным акцентом Психология секса очень сложная, даже непостижимая Дальше мы переходим к обсуждению того, как обществу на разных стадиях навязывались сексуальные табу, в особенности девушкам. Но теперь, когда изобрели противозачаточные таблетки, наступила сексуальная революция. «Секс без страха забеременеть», – кивает Джим, – «это же свободная любовь». «Случай с белым Роллс-Ройс засел у меня в голове. Я не могу о нем забыть. Не могу успокоиться. К тому же опять заканчиваются деньги». Я ушел из Лос-Анджелес Таймс, а без карточки социального страхования мне не найти настоящей работы. Так что приходится жить на последние крохи того, что прислал брат. Мэри танцует, к тому же у нее появился парень. Джим теперь живет с Рэем и Дороти, они вместе работают над песнями. А мне что тут делать? Практически без денег и без каких-либо перспектив. Что мне делать с моей жизнью? Я по-прежнему сплю на чужих диванах. Джим по-прежнему сидит без гроша. И мне не хочется просить ни цента у самостоятельной мэри. Моя калифорнийская мечта немного обтрепалась по краям. Думаю, пора возвращаться домой. Я должен придумать, что делать дальше. Где работать, где жить. Надо что-то менять, — говорю я Джиму. Ты что? Ты точно решил? Оставайся, старик. Что-нибудь да выгорит. Когда я говорю о своем решении Мэри, она отвечает. Билли, ты же знаешь, мне ты не мешаешь. Живи сколько хочешь. Да, я понимаю, но мне надо начать что-то делать. А мой дом в Канаде. Там у меня больше шансов найти работу, как-то устроиться. И вновь мне на выручку приходит Лос-Анджелес Таймс. В разделе объявлений я нахожу именно то, что надо. Ищу попутчиков до Колумбуса, Агая. «Оплата бензина и вождение поровну». «Отлично. Мой хороший друг учится в университете Агае. Я смогу заехать к Гэри на пару дней, а потом дальше добраться автостопом 400 километров до Торонто». Итак, я звоню по указанному номеру, и на другом конце провода парень говорит, что они с приятелем хотят ехать без остановок. Выезжают через три дня. Мы хотим вести по очереди. И бензин поровну, на троих. У тебя есть права?» «Есть. Мы договариваемся встретиться на автобусном вокзале в субботу в 10 утра. Моего нового знакомого зовут Стэн. У нас бежевый форт 58», — говорит он. «Увидимся на парковке». «Как ты сказал, тебя зовут?» «Билли». «Я отправляюсь в Венес в последний раз, чтобы пройтись по знакомому маршруту от пирса Венеса до пирса Санта-Моники». Я бреду по щиколотку в воде и, как и прежде, слышу только шум волн, разбивающихся о берег и откатывающейся обратно воды. Пена на песке напоминает мыльную. В последний раз купаясь в Тихом океане, потом высыхаю на солнце. Обратно я иду по деревянному настилу. Отсюда волны едва слышны. Вместо них кругом люди. Разговаривают, гуляют, смеются. Что-то выплескивается из громкоговорителей. Лают собаки. Я высматриваю Тами с маленькой Марией, чтобы попрощаться. Тами разрешала мне ночевать у нее и мыться в душе, так что я у нее в долгу. В субботу Мэри с Джимом везут меня на автовокзал, туда, откуда для меня все началось. «Вон, бежевый форт», — показывает Джим. Один парень стоит у открытой дверцы с водительской стороны и курит, второй сидит внутри. «Подойди и проверь, что они за люди, прежде чем брать рюкзак», — говорит Мэри. Я иду к их машине. Стэн, ты, наверное, Билли. Мы пожимаем руки. Он кивает на своего пассажира. Это Алан. У обоих длинные волосы, лица приятные. У Алана волосы рыжие в комплекте с большой бородой. Как дела? Приветствует он меня. Обоим лет по двадцать пять, и в них нет ничего настораживающего. Я сейчас только возьму рюкзак. Стэн открывает багажник. Старик, мы с тобой классно провели время, говорит Джим. Теперь уговор. Кто первый чего-то добьется, тот первым звонит остальным. Понял? У тебя хватит денег на еду, переживает Мэри. Это может быть дороже, чем ты думаешь. Денег в обрез, конечно, но должно хватить, Отвечаю я. Дай бог, чтобы хватило на еду и бензин. Я уже сам об этом тревожился. На этот раз Мэри изменяет своему принципу финансовой самостоятельности и проявляет заботу. «Вот, возьми 10 долларов. Надеюсь, когда-нибудь ты вернешь эти деньги», — Билли Косгрейв, — говорит она, при следующей встрече. «Клянусь, Мэри, я безумно ее люблю, но никогда об этом не говорил. Хотя, конечно, она знает». «Будущее кажется совершенно непредсказуемым. Встретимся ли мы еще?» Меня захлестывают эмоции, на глаза наворачиваются слезы. «Я никогда их обоих не забуду, как и те восхитительные дни, что мы провели вместе. Их дружба для меня дороже всего на свете». Мэри улыбается и пытается прогнать слезы. «Ты давай там, поосторожней, Билли». Мы долго и нежно обнимаемся на прощание, я поворачиваюсь к Джиму. «Старик, это был такой кайф, все эти недели». Я настолько безутешен, что готов расплакаться. Кажется, только теперь, глядя друг на друга перед расставанием, мы осознаем, насколько крепка наша связь. «Я буду по тебе скучать», — говорю я Джиму. «И удачи с вашей музыкой». В ответ он в последний раз улыбается мне своей застенчивой улыбкой. «Спасибо, старик. Я тоже буду скучать». Мы обнимаемся по-мужски, с похлопыванием по спине. Увидимся в Канаде или здесь, надеюсь скоро. И да, будь осторожен. Люблю вас обоих очень. Отъезжая, Мэри гудит на прощание. Последнее, что я вижу, это как Джим улыбается и машет рукой. Я смотрю вслед удаляющемуся Фольксваген и перед глазами мелькает калейдоскоп картинок и лиц. Я бросаю свой рюкзак в багажник Стена. Мы решили ехать по три часа, потом меняться. Ты как? «Согласен на третью смену». Усевшись сзади, я оборачиваюсь и смотрю в заднее стекло. Вывеска автобусного вокзала постепенно растворяется. Я буду ужасно по ним скучать. Они мои лучшие друзья. Господи, до да чего мне грустно. Очень, очень грустно. до да боли в груди. «У тебя там все нормально?» спрашивает Стэн. «Нет, все ужасно». «Да, спасибо, Стэн. Все отлично».